Глава 3. Это был все тот же провинциальный городок Бибери, но не тот, в который я приехала с экскурсионной группой, однако его узкие улочки и дома были узнаваемы, разве что выглядели они почти новыми. Конечно, можно было предположить, что женщин, мужчин и детей нарядили в старинные одежды для полного погружения в прошлое. Я также допускала, что кареты, двуколки и телеги тоже пригнали в городок для антуража. Но снести и заново построить город, пусть и маленький, было чересчур накладно. Так что спустя три часа прогулки в изнуряющую летнюю жару, провожая взглядом подводы и грохочущие дилижансы, что заполонили улицы города, заглядывая в открытые окна магазинчиков и лавок, с удивлением взирая на поднимающийся в небо дым и труп. Шедшей вроде как из старых развалин бывших мануфактур, я спешила покинуть, по-видимому, центральную часть города святилище торговли, сейчас мечтая оказаться подальше от уличной сутолоки и шума. И, увы, была вынуждена признать, что я каким-то невероятным способом все же переместилась в прошлое. И мое отражение в дверном проеме, что вдруг прошло сквозь меня, наверняка было той самой Скарлет Блэр. «Мисс, газета, свежая пресса!» – прервал мои тягостные думы звонкий голос мальчишки-разносчика газет, который нахально вручал каждому нерасторопному прохожему свернутые в трубочку листы чуть желтоватой бумаги. Меня пока эта участь миновала, и я благоразумно свернула с пути маленького торговца. «Мисс, заходите в лавку к Тому. Здесь вы найдете лучшие шляпки во всем городе» выкрикнул долговязый в забавном кепе мужчина, приглашающий, махнув мне рукой. Приветливо улыбнувшись, зазывали, я покачала головой и торопливо юркнула в проулок, неожиданно оказавшись на знакомой улице. Если я верно помнила маршрут, то через несколько метров я выйду в район Менбрид, а там и до особняка, теперь моего мужа, совсем недалеко. Муж. Да, выбор у меня был невелик. Денег нет, знаний о времени и месте моего пребывания – крохи. Отец дал четко понять, что дочь назад не примет. Да и я не та с и близкие быстро об этом догадаются. Остается один вариант – договориться с мужем. Он мне показался вполне адекватным человеком. Вот только моя предшественница успела проявить себя с не очень хорошей стороны и будет не так просто заключить новую сделку. Чем ближе я подходила к особняку, тем медленнее становился мой шаг, и даже нестерпимое желание выпить воды и укрыться в прохладной тени дома не помогло ускориться. Неторопливо проходя мимо милых особнячков, между которыми мелькала новенькая колокольня, чей шпиль искрился и светился на солнце, я разглядывала дома, волшебным образом стряхнувшие из себя древность. Сменив потертую, заросшую мхом крышу и сверкая пока еще блестящими гранями камней, хвастаясь новой краской на ставнях, они невольно напомнили мне, что время неумолимо и не щадит никого. «Скарлетт!» — вернул меня на землю удивленный женский голос, а вскоре и его обладательница выглянула из окна необычного экипажа, больше напоминающего оранжевый сундук на колесах. Задумавшись, я не услышала, как низкорослая лошадка пронеслась мимо меня, унося за собой забавную коробушку. Но сидевшая в нем пассажирка была более внимательной и теперь, высунувшись чуть ли не по пояс, призывно мне махала. — Забирайся! На улице адово пекла! Ты была у миссис Дебры? Но почему ты пешком? Твой муж не дал тебе экипаж? Засыпала меня вопросами девушка, Стоило мне только приблизиться к карете. Невысокая, кругленькая, похожая на сдобную булочку девушка с немыслимо огромным количеством веснушек на лице, которые она тщетно пыталась скрыть под белой пудрой. «Да, сегодня на улице очень жарко», — неопределенно ответила, дружелюбно улыбнувшись незнакомке. Решив все же проехаться в жутковатом транспортном средстве, Надеюсь, что мне удастся собрать немного сведений о новой себе. — Хм, ты без коробки? Муж все-таки отказал тебе в покупке платья? И в чем ты тогда пойдешь на ужин к Дороти? — озадаченно протараторила разовощекая красавица, прикрикнув на лошадку. Только забравшись в скромных размеров карету, я увидела, что место для возницы в ней не предусмотрено, зато вместо стены открывался чудесный вид на парк. — Наверное, не пойду, — равнодушно пожала плечами, украдкой рассматривая странную конструкцию. — Как? Но там будут Жаклин, Лесли, Марша. Ты не можешь не пойти. Они обязательно скажут, что ты обманщица. — Да? — Конечно. Им только дай повод посудачить, — выпалила незнакомка. И тотчас с жаром принялась меня увещевать, рассказывая нелестные истории о неизвестных мне людях. Однако ничего полезного из монолога девушки я для себя пока не услышала. А причина занесения меня в обманщице была смешна. Подумаешь, я не приду на ужин в платье от некой миссис Дебры. На сегодняшний день меня больше волновал вопрос, как зовут моего мужа. Его имя мне так и не удалось выяснить. Так что, едва мы достигли края забора нужного мне особняка, я, поблагодарив девушку за увлекательную беседу, Наскоро попрощалась и чуть ли не бегом рванула к двери. «Госпожа!» — удивленно промолвила сухопарая дама, распахнув передо мной дверь, и, бросив за мою спину неодобрительный взгляд, добавила. «Господин в кабинете. Через час обед будет подан в столовую». Хм, «Хорошо. А мой отец?» — спросила, на миг растерявшись, узнав, что в этом доме имеется служанка. «Он отбыл более трех часов назад». — ответила женщина, недовольно поджав тонкие губы. — Хорошо, спасибо, — поблагодарила суровую особу и, обойдя ее по широкой дуге, устремилась к лестнице. Но, резко остановившись у ее подножья, в отчаянии обернулась. — Я не знала, где находится кабинет, могла лишь догадываться, что на первом этаже. Однако я припоминаю, что прежде чем свалиться в обморок, я заходила и выходила из помещения уж больно похожего на рабочую комнату, а она, кажется, была на втором. От мучительных размышлений меня спас тихий голос мужа, донесшийся сверху. «Ты уже вернулась?» «Да!» – излишне обрадованно воскликнула и, вновь обратив свой взор на служанку, проговорила. «Принесите, пожалуйста, в кабинет воды». «Как прикажете, миссис Скарлетт?» «Спасибо», — благодарно кивнула и, шагнув на первую ступеньку, как можно ласковей улыбнувшись мужу, промолвила. «Нам нужно поговорить». «Эм, хорошо», — чуть помедлив ответил мужчина. Кажется, моя улыбка привела его в смятение, и незнакомец, подозрительно прищурившись, следил за каждым моим движением. Это немного смущало, но отступать было некуда. И я, продолжая растягивать губы, надеюсь, в милой улыбке, решительно двинулась наверх.